А вот это массивное железное кольцо на правом запястье было у него, наверное, еще когда он назывался красивым. Оно было приковано цепью к веслу пиратской галеры, и Арата расклепал цепь, ударил этим кольцом в висок капитана Эгу-любезника, захватил корабль, а потом и всю пиратскую армаду, и попытался создать вольную республику на воде. И кончилась эта затея пьяным, кровавым безобразием, потому что Арата тогда был молод, не умел ненавидеть и считал, что одной лишь свободы достаточно, чтобы уподобить раба Богу. Это был профессиональный бунтовщик, мститель Божьей милостью, в средние века фигура довольно редкая. таких щук рождает иногда историческая эволюция и запускает в социальные омуты, чтобы не дремали жирные караси, пожирающие придонный планктон. Рата был здесь единственным человеком, к которому Румата не испытывал ни ненависти, ни жалости. И в своих горячечных снах землянина, прожившего пять лет в крови и воне, он часто видел себя именно таким вот, оратой, прошедшим все ады вселенной и получившим за это высокое право убивать убийц, пытать палачей и предавать предателей. «Иногда мне кажется, — сказал рата, что все мы бессильны. Я вечный главарь мятежников, и я знаю, что вся моя сила в необыкновенной живучести Но эта сила не помогает моему бессилию. Мои победы волшебным образом оборачиваются поражениями. Мои боевые друзья становятся врагами. Самые храбрые бегут, самые верные предают или умирают. И нет у меня ничего, кроме голых рук. А голыми руками не достанешь... раззолоченных идолов, сидящих за крепостными стенами. — Как вы очутились в Арканаре? — спросил Румата. Приплыл с монахами. — Вы с ума сошли? Вас же так легко опознать. — Только не в толпе монахов. Среди офицеров ордена половина, юродивых и увечных, как я. Калеки угодны Богу. Он усмехнулся, глядя Румате в лицо. — И что вы намерены делать? — спросил Румата, опуская глаза. — Как обычно. Я знаю, что такое святой орден. Не пройдет и года, как арканарский люд полезет из своих щелей с топорами драться на улицах. И поведу их я, чтобы они били тех, кого надо, а не друг друга и всех подряд. Вам понадобятся деньги. — спросил Румата. — Да, как обычно. И оружие. Он помолчал, затем сказал вкратчиво. — Дон Румата, вы помните, как я был огорчен, когда узнал, кто вы такой? Я ненавижу попов, и мне очень горько, что их лживые сказки оказались правдой. Но бедному мятежнику надлежит извлекать пользу из любых обстоятельств. Попы говорят, что боги владеют молниями. Дон Ромата, мне очень нужны молнии, чтобы разбивать крепостные стены.